Глава 34. Сын проповедника. Фрезер Ридж. Дом собраний. Именно так теперь все называли хижину, служившую обитателем Риджа школой, масонской ложей, пресвятырианской методистской церковью и местом проведения собраний квакеров, был, наконец, достроен. В тот же день сюда наведались досточтимый мастер. Примечание. Главный офицер масонской ложи, руководит всеми делами, ритуалом и церемониями и облечён наибольшими полномочиями по сравнению со всеми другими офицерами и членами ложи. Учительница по неволе и три конкурирующих проповедника для инспекции и благословения с супругами в качестве представителей паствы. «Пахнет пивом», — поморщилась учительница. В помещении витал стойкий хмельной дух. почти затмевая исходящий от стен и новых скамей карамат сосны. На навёхоньких досках местами проступали золотистые капельки смолы. «Ну да», — кивнул мастер, Рони Дуган и Боб Маккаскел не сошлись во мнении по поводу кафедры для священника. Нужна она или нет? Кто-то из них опрокинул бочонок с пивом». «Невелика потеря», — отозвался муж единственного убеждённого квакера Фрезер Риджа. давно не пробовал такого скверного пойла, с тех пор, как малютка Марки Хендерсон справил малую нужду в мамашин чан, и никто этого не заметил до подачи пива на стол. Вряд ли пролитый напиток был настолько плох, — сказал пресвятырианский священник, по-видимому, руководствуясь принципом «не суди». Однако его реплика потонула в одобрительном гуле. — Кто его варил? — спросила Рэйчел в полголоса, оглядываясь через плечо. на случай, если незадачливый пивовар окажется поблизости. К своему стыду, должен признать, что бочонок мой, нахмурился капитан Канингем. Но понятия не имею, кто производитель. Его прислали из Кросс-Крика вместе с книгами. Раздался дружный гомон, сопровождаемый недовольным ворчанием миссис Канингем и с молчаливого согласия всех присутствующих, тема пива была закрыта. Итак, Призвав всех к порядку, Джейми раскрыл новёхонькую конторскую книгу, которую пожертвовал для дома собраний. «Бриана будет учить мелкотню... эээ... ребятишек по утрам с 9 до 11 Нужно объявить всем, что уроки начнутся после сбора урожая. А если кто из старших захочет научиться читать или писать, они могут приходить...» «Когда лучше, Аньен?» «Пусть будет по договорённости», — ответила Бри. Что насчет грифельных досок? Их пока нет. Джейми взял карандаш и сделал пометку: "Грифельные доски 10". Всего 10? удивилась я, заглянув ему через плечо. Вряд ли куда больше детей школьного возраста. Остальные придут, как только убедятся, что Бриана не будет их лупить, пошутил Роджер. Про доски стоит спросить у Густова Грюневальда, который заведует школой при Маравской церкви. Он хороший человек. Пока можно просто закрасить чёрной краской часть стены. «Неподалёку в горах есть залежи мела», — вставила я. «Завтра отправлюсь туда за гиранью и прихвачу немного на обратном пути». «А парты?» — робко спросила Бри, оглядывая помещение. Комната получилась просторной и светлой, с окнами на трёх стенах. Правда, не хватало занавесок. Из мебели имелись только скамьи. очевидная идея с кафедрой провалилась. «Сделаем при первой возможности, Мохрия. До тех пор пусть держат доски на коленях. Сейчас все заняты на уборке урожая, но к осени парты будут». Джейми перевернул страницу. «Делами масонской ложи займётся сама ложа. Раньше мы собирались, пока было где, в среду по вечерам. Однако сейчас капитан хочет занять это время под церковную службу верно «Если это не причинит вам неудобств, сэр!» «Вовсе нет», — сказал Роджер и тут же ощутил на себе пристальный взгляд моряка. «И, конечно, мы приглашаем вас присоединиться к собраниям ложек, капитан». Каннингем взглянул на Джейми. Тот кивнул, и будущий пастор с явным облегчением склонил голову в ответ. «В таком случае собрания ложи будут проводиться по вторникам». А вообще, раньше здесь почти каждый вечер устраивались посиделки по тому или иному поводу. «Правда, табурет и бутылку надо было приносить с собой», — уточнил Роджер. «И полена для очага». Миссис канингем фыркнула, недвусмысленно выражая свое отношение к мужским сборищам с выпивкой. «В принципе, я придерживалась того же мнения, но Джейми...» Роджер и Йен принялись хором уверять, что такие встречи в неформальной обстановке — лучший способ узнать обо всем, что происходит в Ридже, и принять меры, пока ситуация не вышла из-под контроля. «Значит, договорились». Джимми перелистнул на следующую страницу, где большими черными буквами был выведен заголовок «Церковь», подчеркнутый одной чертой. «Что насчет воскресений? может, ты планировала проводить воскресный день для друзей?» «Между прочим, у них воскресенье называется первый день», — встрял Ген-младший. Рэйчел с улыбкой кивнула. «Значит, каждое воскресенье у нас будет три службы или собрания», — добавил Джейми, покосившись на Рэйчел. «А может, вы хотите проповедовать по очереди?» джа с капитаном переглянулись, не решаясь идти на конфликт, но оба были полны решимости застолбить время и место для встреч с нарождающейся паствой. Я буду здесь каждый первый день, невозмутимо заявила рэйчел. Квакерские собрания лучше назначать на послеобеденное время. Представители других конфессий тоже могут прийти и посидеть с нами, чтобы спокойно обдумать и обсудить с другими все услышанное на проповеди. Мы с мамой придем. твёрдо заявил Йен. Удивлённые проповедники молча кивнули. «Службы тоже будут проходить каждое воскресенье», сказал Роджер. «Иначе придётся менять третью заповедь. Например, посвяти Господу Богу два дня в месяц». Примечание. Согласно католической версии Библии, третья заповедь предписывает «Шесть дней работай и делай всякие дела свои». а седьмой есть день отдохновения, который посвяти Господу Богу твоему. В православной традиции это четвертая заповедь». «Верно», — согласился капитан, и хотел было что-то добавить, но миссис канингем его опередила. «Кто будет первым?» — задала она интересующий всех вопрос. Прервав неловкое молчание, Джейми выудил из спора на серебряный шиллинг и подбросил его на ладони. прикрыв другой рукой. «Орёл или решка, капитан?» Хм... Каннингем растерялся, а его мать беззвучно шепнула «орёл». «Решка», — твёрдо сказал он. Джейми поднял ладонь и взглянул на монету, а потом показал остальным. «Угадали, решка. Итак, вы хотите быть первым или вторым сэром?» «А вы, случайно, не поёте?» — неожиданно спросил Роджер. «Я?» — оторопил капитан. — Ну, при желании могу и спеть. — Почему вы спрашиваете? — А вот я не могу. В доказательство Роджер коснулся своего горла. — Если вы будете первым и завершите службу гимном во славу Господа, это настроит прихожан на возвышенный лад. Возможно, тогда они лучше воспримут мою проповедь. Роджер улыбнулся. Послышались негромкие смешки. Хотя мне показалось, он не шутил. Джейми кивнул. Не беспокойтесь из-за очередности, капитан. Внимание публики хватит всем. Мы здесь не избалованы развлечениями. Во время своего недолгого визита Джон Квинси Майерс высказал предположение, что истосковавшиеся по зрелищам жители гор готовы прошагать 20 миль, чтобы полюбоваться сохнущей краской. Таким образом, он намекал, что его скромная персона сама по себе является развлечением. И, надо признать, был прав. Даже один новый проповедник мог привлечь толпу зрителей. но ну, а два были просто сенсацией. Не говоря уже о скандальном факте их принадлежности к разным ветвям христианства. Ожидая начала проповеди капитана Каннингема, мы с Джейми стояли в толпе прихожан перед новым домом собраний. Сзади раздавались призывы делать ставки, подерутся ли два священника. И если да, то кто одержит верх? Джейми обернулся на ватагу юнцов, затеявших это шуточное состязание. «Ставлю сто к одному, что драки не будет», — громко заявил он и добавил вполголоса. «Но если это все же произойдет, готов поставить десять шиллингов на Роджера Мака. Пять к одному». Мальчишки отреагировали дружным ликованием. А немногочисленные методисты и англикане принялись неодобрительно ворчать. Однако все разом притихли, когда появился капитан в полном облачении офицера королевского флота, включая шляпу с золотыми шнурами. На одной руке у него висел стихарь. Примечание. Элемент литургического облачения в католицизме представляет собой белую рубаху до середины бедра с широкими рукавами. Обычно его надевают нерукоположенные церковнослужители. А на другой — матушка, одетая в чёрное платье с чёрным кружевным лифом. Послышался одобрительный гул, и мы с Джейми вышли вперёд, чтобы поприветствовать обоих. Лицо капитана слегка блестело от пота. Утро выдалось тёплым, но сам он был в приподнятом настроении и держался превосходно. «Генерал Фрезер», — сказал он с поклоном, — «И миссис Фрэзер, надеюсь, в это благословенное утро вы пребываете в добром здравии». «Благодарю вас, сэр», — Джейми поклонился в ответ. «Только прошу, не называйте меня генералом. Я всего лишь полковник. Это звание подходит мне куда больше». Подхватив ситцевые юбки, я присела в реверансе, лихорадочно вспоминая последовательность движений. «Интересно». Дошли ли до капитана сплетни о повстанческом прошлом мужа? Судя по всему, да. Капитан заметно напрягся, но миссис Каннингем церемонно присела перед Джейми и медленно поднялась с безупречно ровной спиной. «Полковник Фрезер», — произнесла она, не моргнув глазом. «Спасибо, что предоставили моему сыну возможность нести всем страждущим Слово Божие». Роджер терзался сомнениями. Стоит ли почтить своим присутствием службу капитана Каннингема? «Мамы пойдут», — увещевала Бри. Фани с Джерменом тоже? Если нас не будет, все решат, что мы избегаем капитана и не считаем его службу достойной внимания. Ты же этого не хочешь?» «Конечно нет. Но вдруг они подумают, что я пришёл оценивать соперника. И потом. Твой отец не мог не пойти. Иначе его обвинили бы в предвзятости». Бриана рассмеялась и перекусила нить, которая обмётывала дочкину юбку. Прежний шов таинственным образом распоролся. Предполагалось, что сама Мэнди в этот момент добросовестно помогает бабушке Клэр готовить апельсиновый соус. они любят когда у него за спиной происходит непонятно что», — продолжила Бри. «Хотя не думаю, что канингем станет в открытую призывать обитателей Риджа к мятежу и сеять смуту». «Вряд ли», — согласился Роджер. во всяком случае, не сразу. «Ну, пойдём. Неужели тебе не любопытно?» Ему было любопытно. И даже очень. В детстве Роджер слышал массу проповедей, поскольку рос в семье пресвятарианского священника. Однако тогда у него и мысли не возникало пойти по стопам отца. Кое-какие детали начисто стёрлись из памяти. Конечно, он многому научился во время прошлого визита в Рич, когда делал первые шаги в качестве проповедника. а потом готовился к рукоположению в сам. Но с тех пор прошло уже несколько лет, и для части поселенцев он всего лишь зять хозяина. «К тому же», — добавила она, придирчиво разглядывая зашитую юбку, «если мы не пойдем, это сразу бросится в глаза. Вот увидишь, там будут все жители Риджа. Они и твою проповедь с удовольствием выслушают. Помнишь, что говорил Па о нехватке развлечений?» Бриана оказалась совершенно права. Джейми и Клэр в своих лучших нарядах чинно сидели рядом с жерменом и Фани, неестественно чистыми и присмиревшими. Роджер покосился на собственных отпрысков, зажатых на скамье между ним и Брианой, умытые и относительно смирные. И на том спасибо. Джейми то и дело ёрзал, однако благоразумно держал рот на замке. Мэнди громким шепотом учила Эсмеральду молитве «Отче наш», благочестиво сложив вместе пухлые куклины ручки. Её скромные религиозные познания ограничивались первой строкой. «Интересно, сколько это продлится?» — задумалась Бри, глянув на детей. «Когда твоя паства состоит из матросов, которые не могут ни уйти, ни возразить, по неволе возникает соблазн затянуть проповедь. Боюсь, это вошло у капитана в привычку». Позади слышалась возня. У входа о чём-то перешёптывалась группка молодых парней, вроде тех, что выпустили змею во время его первой проповеди. «Ты ведь не собираешься его зашикать?» спросила Бри, глянув через плечо. «Нет, конечно». «Папочка, а что такое зашикать?» Услышав необычное словечко, Джем вышел из коматозного состояния. «Это значит перебивать говорящего или выкрикивать грубые слова?» Ясно, «Никогда так не делай. Слышишь? Ладно». Джем потерял интерес к теме и вновь принялся разглядывать потолок. Появление капитана Каннингема с матерью вызвало оживление в рядах собравшихся. Капитан учтиво кланялся направо и налево с благодушным выражением на лице. Миссис Каннингем подозрительно оглядывала публику, выискивая потенциальных нарушителей спокойствия. При виде эсмеральды она сверкнула глазами, открыла было рот, но в этот момент сын громко прочистил горло и, схватив её за локоть, усадил на свободное местечко в первом ряду. Миссис Каннингем повернула голову и тут же вернула её в прежнее положение. Капитан встал за кафедру и приготовился говорить. Зрители шаркали ногами и шёпотом взывали к тишине. «Братья и сёстры!» — послышался зычный голос, и все невольно вздрогнули. Роджер подумал, что канингем привык говорить так громко на корабле, чтобы перекрывать шум парусов и рев снарядов. Кашлянув, капитан повторил чуть тише. «Братья и сестры во Христе, я счастлив вас приветствовать. Многие из вас меня знают, а те, кто не знает, позвольте представиться. Капитан Чарльз канингем отставной офицер военно-морского флота Ее Величества». Два года назад я получил Божий призыв и решился ответить на Него в меру своих сил. Я расскажу подробнее о пути к Богу, своем и вашем, но этим утром предлагаю начать воскресную службу с пения гимна «Живые в помощи Вышнего». Примечание. Гимн Англиканской Церкви. «O oh God, our help in ages past». Стихотворное переложение 90 псалма. «Живый в помощи Вышнего!» «Думаю, у него неплохо получится», — шепнула Бринауха Роджеру, когда вся паства послушно встала со скамей. Капитан и правда был хорош. После гимна, известного лишь половине собравшихся, к счастью, мелодия легко запоминалась, и остальные без труда ее подхватили. Каннингем открыл потрепанную Библию в кожаном переплете и прочел отрывок из Евангелия от Матфея.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 Иакова Зеведеева и Иоанна, брата его, в лодке с Зеведеем, отцом их, починивающих сети свои, и призвал их. И они тотчас, оставив лодку и отца своего, последовали за ним. Примечание. Евангелие от Матфея. Глава 4. Стихи с 18 по 22. После чего отложил книгу и с подкупающей простотой и искренностью рассказал, что привело его сюда. «Два года назад я был капитаном Ленокса, одного из судов Ее Величества, которое базировалось в Северной Америке. В нашу задачу входила блокада колониальных портов и подавление мятежей. Настороженность, словно густой туман, повисла в воздухе». некоторые из присутствующих, несомненно, являлись тайными лоялистами. Однако большинство открыто заявляли о принадлежности к повстанцам. Роджер подозревал, что часть из них руководствовалась не столько убеждениями, сколько холодным расчетом, желая быть на одной стороне, сидящим в третьем ряду землевладельцем. «Мой сын Саймон недавно поступил на судно младшим лейтенантом». Это меня очень обрадовало, поскольку мы не виделись больше двух лет. Раньше он проходил службу в ла -Манше. Капитан на мгновение замолчал, вспоминая прошлое. «Я гордился сыном», — тихо сказал он. «Гордился, что он пошел по моим стопам и выбрал флот. Гордился его безупречной службой. Несмотря на молодость...» Ему едва исполнилось 18 Он проявлял смекалку, храбрость и искреннюю заботу о матросах. канингем сжал губы и тяжело вздохнул. «Патрулируя побережье Рот-Айленда, мы наткнулись на корабль повстанцев и вступили в бой. В том бою мой сын был убит». Паридам пронесли сочувственные возгласы. но капитан, как ни в чем не бывало, продолжил рассказ. «Я был всего в нескольких футах, когда его настигла пуля. Он умер у меня на руках». «Он умер у меня на руках», — повторил Каннингем, едва слышно, и обвел взглядом толпу. «Некоторым из вас еще предстоит это испытать». многие уже испытали. Во время боя нет времени на скорбь. Прошло не меньше часа, прежде чем мы одержали победу и заключили команду противника под стражу. Я отправил захваченный корабль в порт под руководством первого помощника, хотя вообще-то это обязанность лейтенанта, и на его месте должен был оказаться мой сын. Однако в тот момент всё отошло на второй план. Сражение, качка, необходимость отдавать приказы и руководить. Я пошел проститься с сыном. Роджер невольно взглянул на Джейми, его мягкий вихор на макушке и розовые ушные раковины. Он лежал на одной из коек в лазарете. Я сел рядом. Не помню, что чувствовал тогда, о чем думал. Меня будто поглотила пустота. Конечно, я осознавал, что лишился огромной части себя. Эта потеря несравнима с потерей конечности или физическим увечьем. И все же я не испытывал никаких чувств. «Возможно», — произнес он дрогнувшим голосом, — «я просто боялся чувствовать». только сидел, и смотрел на родное лицо. Но вдруг оно словно осветилось изнутри. канингем обвел зрителей глазами. Оно изменилось. Стало каким-то неземным и необычайно прекрасным, ангельским. А потом он открыл глаза. Прихожане ахнули и пораженно застыли. миссис канингем давно застыла словно каменное изваяние прямая как жертв она сидела на передней скамье не глядя на капитана «Сэн заговорил со мной хрипло продолжал оратор он сказал не беспокойся отец мы встретимся вновь через семь лет канингем громко кашлянул затем он закрыл глаза и умер Придам пронесся потрясенный шепот. Несколько минут капитан терпеливо ждал, пока шум уляжется, и воцарится тишина. «В тот миг я понял», — продолжил он наконец, — «что милостивый Господь даровал мне знамение. Я получил неопровержимое доказательство бессмертия души и понял, что Всевышний призвал меня нести это послание детям его». Я пришел сюда в ответ на призыв Творца, чтобы поведать о Божьей милости и предложить свою скромную помощь в постижении истины. И чтобы почтить память сына, младшего лейтенанта Саймона Элмара Каннингема, который верой и правдой служил своему королю, стране и Господу. «Поднимайся с камьи». Для пения заключительного гимна Роджер испытывал смешанные чувства. Каждое слово Каннингема проникало прямо в сердце, наполняя его печалью, гордостью, теплотой и благоговением. Надо признать, с религиозной точки зрения это была отличная проповедь, несмотря на излишнюю эмоциональность. Едва раздались первые звуки гимна, Роджер повернулся к Бриане и сказал «Боже правый, с ума сойти!» «Надеюсь, что никто не посчитает это богохульством». «И не говори», — согласилась она. Мне было интересно, каким образом Роджер думает затмить капитана Каннингема. Прихожане вышли, чтобы подышать свежим воздухом и передохнуть в тени деревьев. Как и следовало ожидать, разговоры вертелись вокруг проповеди, которая потрясла всех до глубины души. Я сама находилась под впечатлением от истории, наполнившей меня надеждой и верой в чудо. Похоже, Бри думала о том же. Они с Роджером стояли под сенью каштана и что-то обсуждали. В ответ на её тираду он с улыбкой покачал головой и поправил ей чепец Бриана оделась, как подобает скромной жене священника, тщательно выглядев юбку и лиф. Вот увидишь. Через пару месяцев она заявится в церковь в оленьей шкуре. — сказал Джейми, проследив за моим взглядом. «Ты готов делать ставки?» «Три к одному. На что поспорим, Саксоночка?» «Пари в воскресенье? Ты отправишься прямиком в ад, Джейми Фрезер?» «Ну и ладно, раз уж мы попадём туда вместе. Ведь это ты завела речь о ставках. Между прочим, за посещение церкви трижды за день наверняка вычтут пару дней сроков чистилище». Я кивнула. «Готов ко второму раунду». Поцеловав Бриану, Роджер вышел из тени и направился к нам. Высокий, темноволосый, красивый. В лучшем, по правде говоря, единственном, черном костюме. Бри шагала следом. Заметив их, некоторые из собравшихся начали прятать остатки хлеба, сыра и пива, удаляться в кусты по нужде, приводить детей в надлежащий вид. Я отдала Роджеру шутливый салют. Как настроение? Боевое, — коротко бросил он. Затем расправил плечи и, обернувшись к своей пастве, жестом пригласил их внутрь. В просторной хижине было довольно тепло, но, хвала Господу, пока не жарко. Легкие по-домашнему уютные запахи простой одежды из грубой ткани, еды, животных и мокрых пеленок немного приглушили сосновый аромат. Роджер подождал, пока все усядутся, и вошёл под руку с Брианой. Оставив жену на передней скамье, он с улыбкой повернулся к прихожанам. «Если среди присутствующих те, кто меня не знает?» По рядам прокатилась волна смеха. «Вы знаете меня, но всё равно пришли. Это вдохновляет. Зачастую мы склонны больше ценить хорошо знакомые вещи, поскольку лучше их понимаем. Предлагаю всем встать и вместе произнести молитву, «Отче наш». Все послушно поднялись с мест и начали повторять за Роджером слова. Некоторые на галик, но большинство на английском, самыми разными акцентами. Когда мы снова сели, Роджер как следует откашлялся. А я забеспокоилась. Несомненно, его голос значительно окреп, благодаря естественному процессу заживления или изобретенному доктором Макьюином наложению рук. Если столь своеобразный и незамысловатый метод можно считать лечением. Я проделывала эту манипуляцию раз в месяц. Однако зять уже давно не выступал перед аудиторией и тем более не читал проповеди. Про пение нечего и говорить. Да и волнение нельзя сбрасывать со счетов. Те из вас, кто приехал с севера Британских островов, знают, что такое пение на слух. Хирам Кромби переглянулся со своими домочадцами. некоторые из прихожан тоже заметно оживились. Для остальных поясню. Это самый простой способ исполнения псалмов и церковных гимнов. Достаточно иметь хотя бы один псалтырь на всех. Ну, или хотя бы большую его часть. Роджер поднял над головой собственный видавший виды томик. Без переплета, с истрепанными страницами. Джейми купил его в одной из таверн Солсбери. За три пенсый две свиных ноги, только что выигранные в карты. Сегодня мы споём 133 псалом. Примечание: в русском синодальном переводе псалом 132. Песнь восхождения Давида, который мне очень нравится. Хотя он совсем короткий, я буду петь, ну или напевать, улыбнулся Роджер и прочистил горло. По одной строке. А вы повторяете за мной. «Начнём?» Он открыл псалтырь на заложенной странице и пропел, довольно громко и разборчиво, первую фразу. «Как хорошо и как приятно!» Пару мгновений спустя несколько голосов уверенно подхватили. «Как хорошо и как приятно!» Роджер просиял. И я вдруг поняла, что до сих пор зять сомневался в успехе своей задумки. «Жить братьям вместе! Жить братьям вместе!» Голоса звучали все более уверенно, их становилось все больше. И к третьей строке мы, как один, ощутили радость и душевный подъем. Смысл фраз проникал в самое сердце. Псалом был и правда коротким, но всем настолько понравилось, что Роджер пропел его дважды, и лишь потом умолк, раскрасневшись от духоты и усердия. «Благословение и жизнь навеки» — звенела в воздухе последняя строка. «Весьма неплохо», — прохрипел Роджер, и все добродушно засмеялись. «Джейми, не прочтете ли нам вслух небольшой отрывок из Ветхого Завета?» Я удивленно взглянула на мужа. Очевидно, для него это не было сюрпризом. Взяв в руки захваченную из дома маленькую зеленую Библию, он вышел вперед. Джейми надел с утра лучший из своих двух килтов и единственный приличный сюртук. Вынув из кармана очки, он нацепил их на нос и строго посмотрел поверх стекол на парнишек в задних рядах. Те вмиг перестали шептаться. Удовлетворённой силой воздействия своего взгляда он открыл книгу и прочёл отрывок из книги «Бытия». Историю о том, как ангелы посетили Авраама и в награду за гостеприимство пообещали, что к их следующему приходу Его жена Сара родит сына. Примечание. Бытие. Глава 18 Сара внутренне рассмеялась, сказав, «Мне ли, когда я состарилась, иметь сие утешение? И господин мой стар». Джеми мгновение оторвал глаза от книги и посмотрел на меня, хмыкнул что-то нечленораздельное и продолжил. «Если что трудное для Господа». В назначенный срок буду я у тебя в следующем году, и у Сары будет сын. Кто-то тихонько прыснул у меня за спиной, но Джейми, не дрогнувшим голосом, дочитал до конца. Сара же не призналась, а сказала «Я не смеялась», ибо она испугалась. Но он сказал «Нет, ты рассмеялась». Решительно захлопнув книгу, Джейми передал ее Роджеру и вернулся на свое место. «Как по мне, у Господа весьма своеобразное чувство юмора. Почему никто этого не замечает?» — шепнул он мне на ухо, снимая очки. К счастью, отвечать не пришлось. Роджер предложил спеть небольшой гимн и поинтересовался. Знает ли кто-нибудь Иисус будет царствовать? Примечание. Гимн, написанный священником Исааком вотсом отцом английского гимна. Английский «Jesus shall reign». Стихотворное переложение 72-го псалма. Удовлетворённый количеством поднятых рук, он дал отмашку. И хотя его голос сорвался в середине первой же строки, немалая часть прихожан уверенно продолжила пение. Роджер дирижировал импровизированным хором, с трудом пропевая начальные слова каждого куплета. «Мне кажется, я вся взмокла. Не из-за страшной духоты, а из сочувствия к Роджеру». Бри подала ему флягу с водой. Он жадно выпил. Перевел дух и вытер лицо рукавом. «А теперь...» — заговорил зять хрипящим, но твердым голосом. «Моя жена прочтет отрывок из Нового Завета». Бряна и без того румяная от жары, раскраснелась еще больше. Окинув публику серьезным взглядом, она без промедления открыла маленькую зеленую Библию отца и прочла абзац с описанием свадебного пира в Кане, где Иисус по просьбе своей матери превратил в воду в вино. избавив жениха от унижения. Примечание. Евангелие от Эаана. Глава 2 Читала она хорошо, громким и уверенным голосом, а потом вернулась на скамью под сдержанные кивки прихожан. Роджер вновь прошел к кафедре и, откашлившись, произнес. «Как видите, долго говорить я пока не могу, так что проповедь будет короткой». Поство благосклонно закивало и приготовилась слушать. «Почти все вы слушали сегодня мистера Каннингема, и вас наверняка тронул его рассказ, как и меня». Голос совсем осип, однако звучал вполне внятно. По рядам пронесся одобрительный гул. «Истории о знаменательных событиях, божественных откровениях и чудесах очень важны. Они напоминают о величии и славе Господа». набо большинству людей. Роджер замолчал на миг, чтобы перевести дух. Большинству людей неведомы серьёзные опасности и приключения. Судьба не требует от нас сильных поступков и геройства, хотя такие люди есть и среди присутствующих. Выхватив взглядом несколько человек из толпы, он улыбнулся. Однако и в повседневной жизни мы должны совершать маленькие подвиги, проявлять доброту, быть искренними доверять людям заботиться о близких поскольку господь вездесущ и живет в каждом из нас а значит эти маленькие подвиги держатся им и потому становятся великими да воссияет слава его в вашей душе каждое слово стоило ему невероятных усилий с трудом закончив фразу он принялся охватывать воздух ртом аминь Громко крикнул Джейми. «Аминь!» С готовностью подхватил дружный хор голосов. Роджера тут же обступила восторженная толпа прихожан. Бряна стоя в сторонке, улыбалась сквозь слезы. И я вдруг осознала, что делаю то же самое. Я подозревала, что после первых двух раундов интерес к религии у многих поубавится. И действительно. Добрая половина прихожан отправилась по домам ужинать, продолжая обсуждать преимущества и недостатки каждой проповеди. Однако около двух десятков человек, не считая наше семейство, припоясав чесла, вернулись в дом собраний ближе к вечеру, явно не зная, чего ожидать. Рэйчел и Дженни расставили по периметру скамьи лицом к центру комнаты, где стоял мой столик для инструментов, а на нем кувшин с водой и оловянная чашка. Затем Рэйчел направилась к двери встречать входящих, а Йен и Дженни расположились по обе стороны от нее. «Приветствую тебя, друг Макхью, и все твое семейство», сказала она Шону Макхью. «Согласно нашим традициям, женщины и мужчины сидят на разных концах комнаты», Рэйчел улыбнулась Мэри Макхью. «Поскольку ты пришла первой из женщин, можешь выбрать любое место». «Ой, хорошо. Э, спасибо тебе». «Так правильно?» — шепотом спросила она мужа. «А мне откуда знать?» — резонно ответил он и повернулся к Рэйчел. «Получается, здесь все друг с другом на «ты»?» Рэйчел терпеливо объяснила, что простую речь использовать не обязательно, только по велению сердца. Но в любом случае никто не будет подвергаться из-за этого насмешкам. У собравшихся вырвался вздох облегчения. После чего в дверь один за другим опасливо протиснулись дюжи и сыновья Макью, а за ними потянулись и остальные. Мы с мужем шли последними. Прежде чем войти, Джейми повернулся к Рэйчел и отечески похлопал по плечу. «У тебя всё получится, дочка». «Так я ведь не собираюсь ничего делать», — возразила невестка. «Разве что если Святой Дух сподвигнет меня произнести речь, тогда скажу что-нибудь подобающее случаю». Только это не значит, что встреча пройдет чинно и спокойно, — шепнул Йен мне на ухо. Святой Дух придерживается весьма свободных взглядов. Ужин был совсем простым, поскольку никто не захотел сидеть дома и заниматься готовкой. С утра я сварила густую кукурузную похлебку с луком, беконом и картофелем. С маниакальной тщательностью, проверив очаг и угли, накрыла котел крышкой и оставила еду доходить. помолившись о том, чтобы дом не сгорел ко всем чертям за время нашего отсутствия. У нас еще оставался вчерашний хлеб, четыре холодных яблочных пирога на пудинг и немного сыра. «Какой же это пудинг?» — нахмурилась Мэнди, услышав мои слова. «Это пиёк!» «Верно, малышка. Но англичане называют пудингом любой десерт», — пояснила я. «Почему?» «Потому что ничего не смыслят в сладостях». ответил Джейми. «Кто бы говорил? Шотландец, который ест на десерт взбитую твари поддразнила я мужа. Джейм и Мэнди покатились со смеху, то и дело повторяя взбитая твари Жермен, который чуть ли не с рождения ел на пудинг взбитый творог, называя его на шотландский манер тварь, укоризненно покачал головой и со снисходительным вздохом покосился на фани, словно ища поддержки. Девочка казалась смущенной. Вероятно, её познания в сфере десертов ограничивались пирогами и хлебом с маслом. «Как всё-таки...» — я начала раскладывать похлёбку по тарелкам. «Джем, принеси, пожалуйста, хлеб». «Как всё-таки здорово собраться за ужином всей семьёй!» День выдался долгий, — прибавила я, улыбнувшись Роджеру и Рэйчел. «Роджер, ты был великолепен!» — искренне восхитилась Рэйчел. Не знал раньше про такой способ исполнения гимнов. А ты, Йен? Слышал однажды. Как-то раз па взял меня с собой на остров Скай, когда поехал покупать овец. Там есть маленькая пресвятерианская церквушка, и мы решили сходить на службу. Чем еще заняться на Скай в воскресенье? Я про церковь, а не про овец, — уточнил он. Что-то мне это напоминает, — задумчиво сказала я, вытряхивая холодное масло из масленки. «Я про пение, а не про остров Скай. Никак не вспомню, что именно». Роджер улыбнулся. Говорить полную силу он пока не мог, только шепотом, но глаза его сияли. «Песни африканских рабов», — просипел зять. «Они называют такой стиль исполнения вопрос-ответ. Ты могла слышать их пение в горной реке?» «Возможно», — с сомнением ответила я. Только я имела в виду что-то более... недавнее. Роджер вскинул тёмную бровь, верно истолковав значение последнего слова, и не спеша отхлебнул пиво. Чернокожие певцы начали, остальные подхватили. Видите ли? Роджер перевёл взгляд с Фанни на Рэйчел. Так зародилось одно из направлений... Эм... Современной музыки. Очевидно, он имел в виду рок-н-ролл. и ритм блюз. Я не сильна в теории музыки. Кстати, Рэйчел, у тебя превосходный голос. Бря потянулась через стол и смахнула хлебные крошки с ротика Огги. Спасибо, Бряна, рассмеялась Рэйчел. У вашей собаки ничуть не хуже. Благодаря ей первое собрание получилось незабываемым. Правда, теперь пение во время службы не кажется такой уж хорошей идеей. Всё-таки это отвлекает. Она дала Огги кусочек хлеба. И малыш с энтузиазмом сжал его в кулачке. «Я рада, что столько людей решили посетить нашу встречу. Полагаю, большинство пришли из любопытства. Но теперь, узнав страшную правду о друзьях, вряд ли вернутся». «Тётя Рэйчел, что ещё за страшная тайна о друзьях?» — спросил заинтригованный Жермен. «Мы скучные», — ответила она со вздохом. «Разве ты не заметил?» «Ну, пока был не вмешалась, было скучновато», — согласился Джем. выковыривая из похлёбки хрустящие кусочки бекона. «Но это ничего!» — поспешно добавил мальчуган, заметив укоризненный взгляд Йена. «Зато тихо и мирно!» Он шумно отхлебнул суп и опустил голову. «И это самое главное. А перца нет?» Посолив суп, Джейми передал солонку дальше и не заметил, как перечница упала и закатилась под стол. «Почему? Есть?» «Ой!» он уублубала иди ко мне собачка позвала я нырнув под стол гончая подозрительно обнюхала незнакомый предмет и несколько раз мощно чихнула так что мне пришлось тщательно вытереть забрызганную слюной перечницу а фартук ты поосторожней с перцем си предостерег собаку роджера береги голосовые связки блуд дружелюбно тявкнула и завиляла хвостом во время утренних проповедей Ее оставили за дверью, так что полдня она носилась по лесу в компании других собак. Однако Рэйчел великодушно разрешила Фанни привести любимицу навстречу друзей. Блубал щедро отплатила за любезность. Когда по велению Святого Духа Рэйчел решила исполнить незамысловатый гимн, собака с энтузиазмом присоединилась к ней в припеве. Обычно собрания квакеров проходят без музыки, чтобы ничто не отвлекало прихожан от общения с Богом. Но если у кого-то вдруг возникает желание спеть, он может это сделать во славу Господа. Душевный подъем, который все испытали после проповедей Капитана и Роджера — лучшее доказательство пользы пения. «Мне понравилась твоя служба, Элёнан», — улыбнулся Джейми, от души приправляя суп перцем. «Вот увидишь. В следующий раз народу будет больше. Люди ведь всегда делятся впечатлениями с другими». «Знаю». «Только вот что именно они расскажут, одному Богу известно». но спасибо, что пришел, Джейми. Спасибо вам всем», — добавила Рэйчел, с улыбкой обведя глазами стол, за которым сидели я, Бриана, Роджер и четверо детей, мужественно вытерпевших все три службы. К счастью, на последней из них разговоры не были под запретом и даже приветствовались. В начале службы... Рэйчел рассказала собравшимся о том, как проходят встречи друзей. Все сидят в тишине, прислушиваясь к внутреннему свету. пока Святой Дух не сподвигнет кого-нибудь выступить. Рассказать о том, что волнует, произнести слова молитвы, спеть песню или предложить тему для обсуждения. Затем она добавила, что Святой Дух вдохновил ее начать сегодняшнюю встречу с пения, хотя обычно собрания друзей начинаются и заканчиваются в тишине. и предложила всем желающим присоединиться, скромно заметив, что не обладает певческим талантом друга Канингема и друга Роджера. Конечно же, семейство Маккензи присутствовало в полном составе, в отличие от Канингемов. Впрочем, этого следовало ожидать. От пения на душе потеплело. Блубл тоже внесла свою лепту, и несколько минут все молчали, погрузившись в свои мысли. Сидевший рядом со мной Джейми вдруг подался вперёд, рассказал о Сильвии Хардман, с которой познакомился в окрестностях Филадельфии. Эта женщина из квакерской общины приютила Джейми у себя в доме и самоотверженно ухаживала несколько дней, когда у него прихватило спину. «Никогда не забуду ее доброту», — продолжал Джейми. «А еще у нее были три дочурки, такие же добрые, как мать. Но больше всего мне понравились их имена. Patience, пруденс и честити. Примечание. Терпение, благоразумие, целомудрие. Английский patience, пруденс, честити. Давно хотел спросить. Правда, что друзья любят называть детей в честь добродетелей? Правда, кивнула Рэйчел. И улыбнулась Джейми, который нетерпеливо заёрзал на скамье. Джеремайя, а какой добродетель ты бы выбрал в качестве своего имени? «Что такое доблодетель?» Мэнди хмуро глянула на брата, словно ожидая, что тот сейчас явит одну из этих загадочных штуковин. «Что-то хорошее», — объяснил Жермен. «Например...» Он неуверенно покосился на Рэйчел. «Миролюбие или доброта?» «Примечание. Этим качеством соответствуют имена Peace Goodness. Английский Peace Goodness. «Верно», — подтвердила она. Ну а ты, Жермен, какой бы выбрал имя, пока Джеремайт думает. Может, Пайети или Обедиенс? Примечание. Благочестие. Почтение к старшим. Английский — Пайти. Послушание. Английский — Обедиенс. Ни за что! — испуганно воскликнул мальчуган под общий смех. Тут все стали наперебой предлагать «ном де вахту» — наименование добродетелей, французский. как для себя, так и для остальных членов семьи. То и дело слышались взрывы хохота и жаркие споры об уместности некоторых вариантов. «А, ты поднял эту тему еще на собрании», — весело заявила Бриана. «Но так и не выбрал себе добродетельное имя». «У него и без того уже есть имена от трех шотландских королей», — запротестовал Роджер. «По-моему, этого более чем достаточно». «Мама, ты тоже ничего не выбрала?» Судя по всему, Брилли хорадочно перебирала в уме подходящие мне варианты добродетелей. Я решила ей помочь. «Хм, может, милосердие?» Все покатились со смеху. «Скорее, безжалостность», — пошутил Джейми, лукаво поглядывая на меня. «Или это не добродетель?» «Зависит от обстоятельств», — холодно ответила я. «Твоя правда», — согласился он, целуя мне руку. «Ну, тогда...» «Непоколебимость. Или решительность?» «Пожалуй, выберу последний вариант. У меня для тебя тоже есть один. И какой же?» «Стойкость». Джейми продолжал улыбаться, но в глазах мелькнула горечь. «Что ж, годится», — кивнул он.